Часть двенадцатая. Но утром, гораздо раньше назначенного часа, первым в двери номера постучал Речицкий, громко и требовательно. Геосентов только что вышел из ванной. На плечу у него было наброшено широкое махровое полотенце, и он, не снимая его, направился открывать, подумав, что это пришел по какой-то причине коридорный. Увидев перед собой Ричицкого, удивился но вида не показал, пригласил пройти. Из спальни, разбуженный стуком, выглянул Федор, да так и замер, ухватив руками кальсоны, которые собирался поддернуть. Он, конечно, узнал Речицкого и поэтому растерялся, не понимая, что ему делать, то ли обратно отшагнуть в спальню, чтобы ничего не видеть, то ли наоборот, выйти и внимательнее поглядеть на поручика, по вине которого погибла команда охотников. Ничего не придумав, он продолжал стоять в нелепой позе, и лицо у него, всегда добродушное, становилось все более угрюмым. «Федор, ступай, оденься и выходи!» Геоцентов вздурнул полотенце, кинул его на диван, быстро натянул рубашку и, отойдя к окну, насмешливо сказал, «Простите, господин поручик, что мы одеты не по форме!» Слишком уж рано вы появились. Не ожидал я. Сейчас вы поймете, Владимир Гнатьевич, что ничего странного в моем раннем появлении нет. Я ваш вызов принял. Не беспокойтесь, не убегу. Мой секундант ждет в коляске. Но у вас есть время, чтобы вы меня выслушали. Давайте присядем. В ногах говорят «правды нет». А стоит ли нам о чем-то разговаривать? Мне лично все предельно ясно. Федор... Ты всех помнишь, кто у нас в команде был? Фёдор, появившийся из спальни, одёрнул рубаху, вытянулся, будто строй стал, и с готовностью ответил. «Володя, я всех знаю!» начал загибать пальцы. Белобородов, Воронов. Он старательно перечислял фамилии, произнося их чётко и правильно, будто вёл перекличку. А когда перечислил всех, никого не забыв, опустил руки и вздохнул. — Вот, господин поручик, сколько хороших людей из-за вашей трусости отошли в иной мир. Только нам двоим повезло в живых остаться. И вы предлагаете теперь еще разговаривать? О чем? — О вас, Владимир Игнатьевич. Давайте все-таки присядем. И, если можно, наедине. Поведение Речицкого сбивало с толку. Ожидал Геоцинтов, уверен был, что от со мной поручик испугается, по крайней мере, станет оправдываться. Но тот смотрел прямо, говорил ровным, спокойным голосом, и видно было, что никакого испуга у него нет. Геоцинтов попросил Федора, чтобы тот подождал в спальне. Сам же присел к столу. Все-таки разбирало любопытство. «О чем желает поведать этот человек?» которого он так ненавидел, что готов был убить прямо сейчас, без раздумий и без колебаний. Речистский несуетливо и основательно сел напротив, оперся на столешницу, закрыв левой рукой черный протез, и заговорил, не сбиваясь, словно читал заранее написанный и заученный текст. «Вы, конечно, помните вольноопределяющегося Забелина. Он прибыл в полк вместе с вами». И вы, насколько я знаю, были с ним в приятельских отношениях. Так вот, полковник Авросимов, отдав приказ об отступлении полка, отправил Забелина в мою роту и в команду охотников, то есть к вам. Когда я получил приказ, я спросил у Забелина, а как же охотники? И получил ответ. Охотники уже поднялись на горных хребет и ушли в тыл к японцам. Тогда я, со спокойной душой, вывел роту из траншей и повел ее в эту проклятую китайскую деревушку, из которой нас так лихо вышибли японцы. После, когда отошли на новые позиции и привели себя в порядок, Абросимов назначил расследование, обвинив меня в том, что я не дождался охотников и не отступил вместе с ними. Стали разбираться. И когда выяснилось, что Забелин до охотников не дошел, а меня просто-напросто обманул, Полковник приказал его арестовать. Тут снова бои. Меня ранило в руку. Рана была пустяковая. Кость не задела. Думал, что заживет. Но рука стала гноиться. Отправляют меня в госпиталь. И в это время я узнаю, что Забелин, находясь под арестом, сошел с ума. В госпиталь меня отправили вместе с ним. Дали санитара с повозкой. Поехали. Зрелище жалкое. Изо рта у Забелина слюна течет, глаза дикие, бормочет что-то несвязное, понять невозможно. Я такое в первый раз видел, даже не по себе стало. Смотрю на него, а самого то в жар, то в холод бросает, никак понять не могу, что со мной. Потом догадался, что температура поднялась. Попросил санитара, чтобы воды принес. Тот лошадь остановил, пошел с котелком воду искать, а мы с Забелином в повозке остались. И вдруг он в один миг преображается. Слюна не течет, смотрит осмысленно и смеется. Радостно смеется. Я начинаю понимать, что передо мной нормальный человек сидит. Никакой он не сумасшедший. Азабелин, видя мое удивление, подтверждает. Не думайте, поручик, что я тронулся. Нет. Я свое давнее и тайное желание выполнил. Отправил на тот свет выскочку Геоцинтова и дальше, будто на исповеди, взял и выложил, что он всегда вам завидовал, всегда вас ненавидел, и еще говорил, что между вами стала женщина. Много говорил в подробностях, ему, видно, очень хотелось выговориться, так хотелось, что он даже потерял осторожность. Может, еще и потому, что видел мое состояние, я уже почти не слышала его, сознание терял, потому что гангрена, оказывается, началась. Как добрались до госпиталя, не помню. Очнулся уже в палате и без руки. После я пытался найти Забелина, наводил справки. Его отправили в скорбный дом, но он оттуда быстро исчез. Куда? Неизвестно до сих пор. Вот это я и хотел сказать вам, Владимир Гнатьевич. Посчитал своим долгом. Дуэль непредсказуемо, мало ли что. «А теперь я к вашим услугам. Мой секундант, как я говорил, ждет». Ричицкий поднялся, одернул левой рукой полу пиджака, расправил плечи и скинул голову. Геоцинтов продолжал сидеть за столом и был в полном недоумении. Спросил, «Вы считаете, что я вам должен поверить?» «Я ничего не считаю», — последовал четкий ответ. «Все, что хотел сказать, я сказал». А невеста знает, что вы на дуэль отправились. Знает. И, наверное, плачет. Нет, она не плачет. Она молится за меня. В это время дверь спальни открылась, и Фёдор, высунув в проём голову, подал голос. — Володя! А Володя! Слушай меня! Он правду говорит. — А почему ты так решил? — удивился Геоцентов И даже поднялся из-за стола. «Мне сердце подсказывает. Сердце меня не обманывает. Правду человек говорит. Ему верить надо». И сказав это твердым голосом, Федор осторожно прикрыл дверь. Видно, посчитал, что больше слов тратить не нужно. Геоцентов мало знал поручка Речицкого, с которым они прослужили в Забайкальском полку не больше полутора месяцев. Да и за этот короткий срок охотники несколько раз уходили на задание. Получается, что виделись лишь считанные дни. Козырнули друг другу, перекинулись несколькими ничего не значащими фразами, вот и все. И хотя говорят, что на войне человека можно узнать за один день, им такого испытать не довелось. А вот вольно определяющегося Забелина, с которым были знакомы еще со студенчества, и с которым вместе отправились на Дальневосточный фронт, Гиацинтов знал хорошо. И еще эта фраза, что между вами встала женщина, ее мог в запале выкрикнуть только Забелин. Она никак не могла быть известной ручку. Выходит, что Ричицкий говорит правду, а он, Геоцинтов, все это время напрасно лелеял и возращивал свою злобу. И еще Федор... Ему Геоцинтов верил как самому себе и ни капли не сомневался в том, что чистое и безгрешное сердце Тунгуса не обманывает. Но оставалось ощущение чего-то не до конца ясного и уверенного. Топорщилось и противилось смутное и неосознанное чувство, как бывало на войне, когда возникало посреди тишины и покоя ничем казалось бы неоправданная тревога, грызло неотступная. А позже, когда рушились внезапно тишина и покой, оказывалось, что тревога эта возникла совсем не напрасно. Стоял Геоцентов над столом, уперев кулаки в столешницу, молчал и не знал, что сказать. Не мог он сразу признать свою неправоту, не мог с миром отпустить Речицкого, слишком все просто и примитивно получалось, как будто лопнул мыльный пузырь. «Да вы не мучитесь, Владимир Игнатьевич!» Словно прочитав его мысли, Ричицкий перешел на помощь. «Даже если вы мне поверите, это ровным счетом ничего не изменит. Вашу записку, в которой вы назвали меня лицом и трусом, прочитала моя жена и ужаснулась. А слово «честь» для меня не пустой звук. Мы все равно будем стреляться. Я жду вас внизу». Он четко повернулся, будто на строевых занятиях на плацу, направился к выходу из номера и уже протянул левую руку, чтобы открыть дверь, как дверь перед ним неожиданно распахнулась, и на пороге появился растрепанный и тяжело дышавший Москвин Волгин. Быстрым, веселым взглядом окинул Речецкого, Геоцинтова и облегченно выдохнул. «Вот и славно, что все в наличности и в полном сборе!» Я вам, господа, доставил срочную телеграмму. Из оттопыренного топыренного нагрудного кармана пиджака он ловко выдернул телеграфный бланк, развернул его и близоруко поднес к глазам. Разрешите зачитать. Итак, дословно. Владимиру Геоцинтову, Вячеславу Речицкому приказываю глупую дуэль отставить. Жду Москве. Есть важное сообщение. Полковник Обросимов. Прочитав, Москвин Волгин осторожно положил телеграфный бланк на стол, разгладил его двумя ладонями и радушно пригласил. Можете подойти и убедиться в подлинности.